Глава четырнадцатая Пауза затягивалась. Губернатор должен был начать свою речь, а он стоял молча и пялился на нас с Полиной. Вот что ему ещё надо? Может, он положил глаз на мою девушку? А что, с него останется? Полина девушка привлекательная, к тому же далеко не последнего сословия. Короче, не сводя с губернатора глаз, я легонько задвинул Полину себе за спину. «Ибо нефиг, Полина приехала со мной, и она останется со мной». На лице у губернатора промелькнуло недоумение, и он, наконец-то, обратил внимание на своего помощника, который уже давно пытался аккуратно привлечь его внимание. Губернатор нахмурился, полоснул еще раз острым, как бритва, взглядом по мне и начал свою речь. «Уважаемые граждане сибирской губернии!» От всей души поздравляю вас с предстоящим праздником, в честь которого мы и открываем этот прекрасно залитый каток. Хочу поблагодарить вашего мэра, Порфирия Алексеевича Ботинькова, за хорошую работу, за этот замечательный каток, который стал украшением вашего города». Стоящий рядом с губернатором высокий и худощавый мужчина в мундире с высоким воротником, хоть и пытался скрыть довольную улыбку, Но она пробивалась сквозь густые усы во время всей довольно-таки длинной речи губернатора. По его улыбке я и догадался, что это и есть мэр Барнаула. Наконец, губернатор закончил свою речь, и ответное слово взял мэр. «Фёдор Иванович отметил нашу работу. Спасибо ему за тёплые слова в наш адрес», — начал мэр с реверанса губернатору. «Но без совместной работы наших промышленников и горных инженеров, думаю, таких результатов мы не добились бы». И он начал перечислять людей и компании, которые внесли существенный вклад в казну города, благодаря чему теперь у жителей Барнаула есть каток и много других приятных фишек, включая и чистые улицы. Естественно, в первых рядах среди перечисленных были Волковы, и в общем списке, как ни странно, были также и Корневы. Но намного позади Волковых. Приятно было услышать свою фамилию, пусть и не на главенствующих позициях. Но как только запустим производство автомобилей, Посмотрим, кто будет впереди». Почему это меня так взволновало? А всё очень просто. Самые активные компании получили государственные заказы. Даже в моём мире это означало хорошие прибыли. А тут, как только объявили счастливчиков, такой гвалт поднялся, что сразу стало понятно. Победители вытянули счастливые билеты. И я сам себе поклялся, что в следующий раз в этом списке будет и моё имя. Между тем выступление первых лиц закончилось, и всех присутствующих пригласили покататься на коньках. «Опробовать, так сказать, лёд!» Охрана губернатора отошла к своему шефу, открывая для жителей возможность покататься, и мы с Полиной с сопровождением волков пошли к лавочке надевать коньки. Я поначалу оглядывался, чтобы понять, кто же принесёт нам коньки, ведь у Полины в руках ничего не было. Но когда мы сели на лавочку, Полина жестом фокусника достала из сумочки коньки, Такие накладки на обувь — с одной стороны двойные лезвия, приделанные к деревянной подошве, а с другой — кожаные ремешки, чтобы крепить к обуви. Двойные лезвия, видимо, создавали дополнительную устойчивость. Интересная модель. А ещё интересно то, что у девушки небольшая сумочка является пространственным артефактом. Чёрт, выходит, не такой уж это и редкий артефакт. Тогда почему у меня до сих пор такого нет? Хотя почему нет, это понятно. Проспал я вместо того, чтобы медитировать. Вот и не смог сделать волшебный ремень своим артефактом. «Ты поможешь мне закрепить коньки?» Нежным голоском спросила Полина. Я присел перед ней на одно колено, и Полина протянула изящную ножку в ботиночке. Это было так романтично. Надевать коньки девушки что я не торопился, тянул удовольствие. Полина тоже не торопила меня. Мне на миг показалось даже, она гордится, что я помогаю ей хотя и другим девушкам и дамам тоже помогали. Или их кавалеры, или слуги. А був Полина я занялся своими коньками. Тут все прошло очень быстро. А чего тянуть, когда нужно идти кататься? На лед мы вышли, конечно же, в сопровождении Умки и Шилани. Причем Шилань на полном серьезе следил за окружающими нас людьми, охранял нас. Что касается Умки, этот паршивец видел, что привлекает внимание. Все-таки белые волки встречаются редко. А потому он прыгал вокруг нас, всячески стараясь, чтобы как можно больше людей его заметило и восхитилось им. Но мне до придури Умки дела не было. Я одной рукой приобнял Полину за талию, а в другой продолжал держать ее руку на манер, как катаются в парном фигурном катании. В результате у нас получилось устойчивое положение с одной стороны и свобода передвижения с другой. Плюс можно было делать некоторые фигуры из фигурного катания, поддержки там, вращения... «Понятно, что простенькие, но это в моем мире они были простенькие, а тут мы с Полиной моментально стали звездами на льду. Надо отдать должное. Полина быстро училась. И вскоре мы уже катались в синхронной ласточке, и даже Полина каталась вперед спиной. Про красивые повороты и поддержки вообще молчу, а потом я и вовсе подхватил ее на руки и закружился с ней». Люди уже давно разошлись в стороны, давая нам с Полиной место для катания, а сами смотрели на нас и аплодировали нам. И лишь самые смелые где-то на краю катка пытались повторить наши фигуры. Мы катались довольно долго, и когда решили пойти отдохнуть, к нам тут же потянулись отдыхающие, чтобы засвидетельствовать почтение и представиться. Я моментально обзавелся немалым количеством знакомых. Как оказалось, это должно было быть вторым заданием от Полины, в смысле моего обучения, завязать полезные знакомства. Не знаю, насколько полезными были те, кто подошел, но, судя по одежде, явно не последние люди, так что вполне возможно, что полезные. И вдруг люди как-то внезапно разошлись и смолкли, и я увидел, как к нам в окружении охраны приближаются губернатор и мэр. То, что они идут ко мне, не вызывало сомнений, потому что и губернатор, и мэр смотрели на меня. Мы с Полиной сидели на скамейке, вытянув уставшие ноги. Коньки мы уже сняли, и Полина убрала их в свою сумочку. Умка и Шелань тоже напрыгались на льду и теперь лежали рядом. На подходящих губернатора и мэра оба демонических волка среагировали вполне однозначно. Они встали и повернулись к высоким чиновникам мордами. Так наши с Мусянем демонические звери ведут себя, когда чувствуют опасность, но опасность пока не неявную. В случае явной угрозы они сразу же бросаются в бой, а тут просто показали готовность защищать нас. Однако губернатор шел, не обращая внимания на волков. «Меня это немного напрягло. Только человек большой силы может так себя вести. Да, собственно, я его силу почувствовал еще, когда он толкал речь». Губернатор и мэр остановились от меня метрах в двух. Я до последнего сидел, но когда они встали, то сидеть стало невежливо, а поводов для ссоры пока не было. В общем, я поднялся и обозначил вежливый поклон приветствия и получил взамен два вежливых кивка. «Если я правильно понимаю, — начал губернатор, — вы Владимир Дмитриевич Корнев». «Так и есть», — ответил я, соображая, к чему такой интерес. «Сочувствую вашему горю», — сказал губернатор и замолчал. «Спасибо», — ответил я и тоже замолчал. «Я прекрасно понимал. Не затем подошел ко мне этот высокопоставленный чиновник, чтобы выразить соболезнование. Поэтому тупо ждал продолжения, и оно последовало. Владимир Дмитриевич, не хотите прогуляться немного?» — предложил вдруг губернатор. И добавил. «А ваша спутница подождет вас в компании Порфирия Алексеевича». Полина посмотрела на мэра, и он вежливо поклонился ей и предложил. — Не хотите ли горячего чая со свежающими эклерами? — Вот это поворот! Похоже, разговор с губернатором предстоит не на пять минут и не для посторонних ушей. По идее, нужно сходить послушать, что этот тип хочет мне сказать. Я поднялся и повернулся к Полине. — Ты не будешь против? — Иди, конечно! — вытаращив глаза, зашептала она. — Ты что, не заставляй себя ждать! такие приглашения не каждый день бывают». Парина была права, и я шагнул навстречу губернатору. Тот махнул рукой, показывая направление. И снова люди, как по команде, разошлись. Хотя чего это я? Охрана губернатора никуда не делась. Стражники моментально раздвинули толпу, освобождая нам путь. В общем, я отправился прогуляться с губернатором, а Парина пить чай с эклерами с мэром, Умка и Шелань постояли минутку, как бы совещаясь, а потом Умка поскакал за мной, а Шелань за Полиной. Ну что ж, хороший вариант, Полина будет под присмотром. Хотя, конечно, вряд ли ей что-то угрожает. Охрана губернатора попыталась отсечь Умку от нас, но удержать демонического волка невозможно, если он сам этого не хочет. Увидев попытки своих стражников, губернатор махнул рукой. «Пусть идет!» И Умка тут же пристроился между мной и высокопоставленным чиновником. «Есть ли какие-то трудности у вас, Владимир Дмитриевич?» — спросил губернатор. «Спасибо, Федор Иванович, за заботу. Я справляюсь», — ответил я. «Говорить о нападках Волковых я не стал». «Это хорошо», — ответил губернатор. «Какие у вас планы?» «После сороковицы поступить в академию, так ведь по закону положено». «Да, так», — согласился губернатор. Он ни словом не обмолвился о моей силе, из-за чего я сделал вывод, что его уже проинформировали о состоянии моих дел, по крайней мере, в этой области. Интересно только, до какой степени он в курсе всего? «Красивые у вас волки», — снова сказал губернатор. «Многие позавидовали бы таким духовным зверям». «Спасибо», — поблагодарил я за комплимент. Я не стал рассказывать о том, что мой духовный зверь тут только один, а второй моего наставника Мосяня. Незачем посторонним это знать. Тем более, что Шелань вел себя, как будто я его хозяин. Во всяком случае, со стороны это казалось именно так. Но и поведение Умки меня тоже настораживало. Он по-прежнему шел между мной и губернатором. Вряд ли, конечно, губернатор посреди Барнаула причинил бы мне какой-то вред. Но вот решил мой духовный зверь, что я нуждаюсь в его защите, и все. А я привык доверять инстинктам моих демонических волков.